Глава 22. Прибытие, суровые законы пятна и стычка с изгоями В целях безопасности было решено отправиться в путь еще засветло, во избежание лишних глаз. К тому же в очередной раз я смог лично удостовериться в мастерстве и в высоком уровне искусности Семена. Все снаряжение, включая не только замечательно исполненное оружие, но и подготовленная экипировка, были наивысшего качества. И это я еще молчу об их удобстве. Размеры на защиту тактических костюмах были подогнаны идеально. Каждая защитная накладка, каждый шов под каждого человека. Лишь мой был сделан гораздо легче, чтобы во время схватки я не потерял скорости. Ведь в нынешних реалиях это был один из главных моих козырей. А вот у ребят, наоборот, из-за их ранга защитных вкладок на доспехах было больше. В общем, мужик оказался настоящим мастером своего дела. Цена была под стать качеству, я не пожалел ни капли о потраченных средствах. Настроение, как и самочувствие, во многом благодаря моей уму помрачительной рингаться и нашим постельным развлечениям ночью, было попросту превосходным. А сам я был одухотворен, потому как, если честно, за все эти дни... Моя рианорская сущность заскучала, но я надеюсь, в скором времени это исправится. А через полчаса наша команда безумных отморозков на огромном внедорожнике, разумеется, с Вадимом за рулём, как и планировала засветло покинула Царицын по основной трассе. «Ванёк, сколько нам дали мчать?» Зевая спросил с улыбкой Лёня, у нашего негласного картографа и ходячего бестиария по пятнам и стигмам. «Чуть больше шести сотен верст. В километры перевести?» — отозвался весело Лисин. Ведь из всей четверки этот парень был самым начитанным. «Не надо!» — вклинился тотчас в разговор Ярик. «А то, ну, дети, бубней будешь всю дорогу!» Но ведь это идея. У каждого должна быть своя роль. Их я хотел распределить на месте. Но пока едем, сделаю это здесь и сейчас». «Ярик, а ты не ты наш добычек. Все, что найдем, снимем, срежем, вырежем, отнимем в поражённой области из её тварей и у всяких идиотов на твоей совести. В схватку лезешь только по моему приказу». «Преню!» – деловито отозвался Михайлюк. «Ваня, а ты не ты наш бестиарий на ножках и картограф. В бой вступаешь лишь по моей команде. Твоя задача прямо сейчас, пока телефон и паутина еще работает, Как можно больше узнать о пятне и чудовищах?» «Так я уже», — с довольством сообщил белокурый парень, стуча пальцем по виску. «Меня с детства пятна и стигмы и изгоя привлекали. Насчёт карты необходимо будет переговорить с местными в полисе, Но я быстро все сделаю. По крайней мере, карту внешнего сектора раздобуду точно». «Молодец», — похвалил я ветерана. «А мы тогда кем будем?» — скосил на меня заинтересованный взгляд Соловьев. «Ты, Лёня, ударная группа. Я буду на стрию атаки. Делаем все по моей команде. Уяснили? Без самодеятельности. Общаемся жестами, лишь изредка словами. Импровизировать буду только я. Будете слушать меня, не только наберетесь опыта и выживете. но и поднимем деньжат. Как, как скажешь, Зиантар. Согласные в унисон откликнулись Вадим и Костров. Пока можете дрыхнуть. Чувствуя, в скором времени отдыхать мы будем мало. Кровожадно ухмыльнулся я ветераном. Трепещи Ракуима. Я еще не попал в пятно. Арианорская кровь уже кипит и бурлит от предвкушения. Давно я подобным не занимался. Очень давно. К тому же в составе своей собственной группы. Давай дальше, Вань. Попросил я парня, запоминая очередное существо с внешнего сектора пятна. Пархаты есть? Безна. «Не зря я взял их с собой, вы не зря». «Чаще всего по внешке попадаются бесы и аспиды, реже серины, сирены», — сразу ответил тот. «У бесов ценятся глаза, из-за них они могут часто становиться невидимыми, но лишь с красным зрачком. Аспиды чем-то напоминают помесь орла и змеи. Ценятся клюв, когти и частично перья, но лишь с матовым отливом. Сирены напоминают маленьких оперившихся уродцев, но голову заморочат до смерти». Этих убивать лучше сразу и без раздумий. Самый ценный ингредиент — язык. Наземный, но Не унимался я. Вурдалаки, оборотни, охотники, курильщики, — мгновенно отозвался ходячий без теорий, — на внешнем встречаются редко, очень часто попадаются на среднем секторе. Первые подняты из могил мертвецы, на кровь обожают безумно. Оборотни и охотники — это проклятые и изменённые. Курильщики состоят полностью из пары, дыма и песка. Поговаривают, в прошлом все они были людьми, что не успели покинуть территорию пятна. «А самые серьезные Вдруг вклинился в разговор отоспавшейся Лене. «Если каким-то образом встретимся с ними, то нам крышка придет почти сразу», усмехнулся невесело Лисин. На внутреннем секторе, по все тем же слухам, главенствует много кто. Чаще всего это Василиски, Грифоны, Личи и Некроманты со своей собственной ратью, огненные саламандры. Но самые опасные — это химеры, мандикоры, гидры, церберы и этифоны. Алхимики-артефакторами ценится абсолютно все, что можно снять с их туш. От кожи и крови до самых костей. «Весело, однако», — хмыкнул хмуро Соловьев. «Что ж, похоже, поиски нужных предметов будут не быстрыми и нелегкими. Стоило проехать большую часть пути, и мало мальски начать приближаться к пятну, как ландшафт с самообстановкой погода... неуловимыми, медленными и постепенными темпами изменялись. Во время езды все чаще стали попадаться заброшенные деревни и села. Местное стало более дикой, пустынной и несвойственной для земли. Погода стала более пасмурной, и складывалось впечатление, что темные кучевые облака нависали над самой головой. Но деревни и села были только началом. Далее стали попадаться большие заброшенные, полуразрушенные поселки и небольшие городки. где с первого взгляда было понятно, что происходили стычки и сражения. Выщербленный асфальт сменился грунтовой дорогой. И все держалось на последнем издыхании. А после в один из моментов флора изменилась до абсолютной неузнаваемости. И чем больше я наблюдал за всем происходящим, тем более знакомыми мне казались лесные массивы и искорёженные дикой природой или даже магическим вмешательством приближающегося пятна пейзажа. «Что-то как-то невзрачно. Средневековье, сука, какое-то. Или другой мир прямо-таки?» — ругнул себе злобно Ярик, высунув голову из окна машины и оглядываясь по сторонам. «Мрачновато! Другой мир? Крылохи урувима мне в точно. Это место во многом напоминало дикие заброшенные и смертельно опасные чащобы мировина. Нечто общее здесь явно проглядывалось». Мы всего в пяти километрах от первого поста и в пятнадцати отхода в пятно. Скоро начнется боить электроника и частично механика. Но, как я слышал, в четырех или пяти верстах вырубится все однозначно. Там рядом от первого, блокирующего барьеры, даже стоянка специальная есть. Я узнавал, улыбнулся мне радушно наш водитель. До полиса изгоев пару-тройку километров придется топать. Полиса изгоев. Те самые города, в которых ошиваются тамошние авантюристы за наживой, а также множество воителей, одаренных из разных родов и кланов. Да и по слухам царили там свои законы. Разумеется, многие пятна принадлежали тому или иному роду или клану, но за определенную сумму и главное, с наличием жетона изгоя, пускали туда многих. А главная особенность была в другом. Все, что было найдено на территории пятна, Продается и скупается государственными органами власти, либо интендантом рода или клана, в чьей собственности находится пятно или стигма. Ведь для многих людей многое, что выносится из пораженных территорий, весьма опасно, но в умелых руках оно целебно и служит на благо народа. В остальном же это доказательство смерти и очистки пятна от скверны катаклизма. И за все это хорошо платили хозяева местности. В общем, система добычи, уничтожения и использования ресурсов была поставлена грамотно. Недовольных в этой схеме не было, только мертвые. Радовало то, что покидать пятные стигмы могли только могущественные порождения, иначе смертей было бы еще больше. А те самые волны хоть и происходили часто, но военные стеновики успешно их подавляли. Ведь тамошние твари долго не жили без магической подпитки пораженной территории. Первый-второй блокпост мы преодолели без каких-либо проблем. Необходимо было предоставить жетон изгоев и официальное разрешение от рода Тулаевых. В дальнейшем слова нашего водителя подтвердились. Когда до пятна оставалось всего ничего, и мы преодолели последний барьер, а стены полиса изгоев уже виднелись вдалеке, забоевший до этого электроник отрубилась напрочь, а внедорожник стал глохнуть. И после наш провидец тоже был прав, совсем рядом была та самая стоянка. на которой красовалось несколько сотен, если не больше легковых автомобилей и грузовиков. Был даже вертолет. Непосредственно за самим полюсом в паре километров раскинулось огромное пространство пятна, а над самой местностью тучи были еще гуще и темнее, чем на подъезде к нему. Словно в любую минуту мог начаться затяжной ливень, но, увы, это было вполне обычным делом для данной территории. «Приехали!» Развел руками Вадим, паркуя машину. «Дальше только ножками». «Все услышали? Грузимся, парни!» Скомандовал я Лене, Ярику и Ивану, выскакивая наружу. Затем нам нужно еще найти место для ночевки». Полис изгоев. Элистан. Железобетонные пяти- или даже шестиметровые стены и такие же внушительные ворота. А также последний блокпост перед входом в полис мы преодолели без каких-либо проблем. Но далее начиналось самое странное. Уже с первого своего шага я понял, что большинство освещения было магического происхождения. Редко проходящие люди и воители, которые были вооружены холодным и изредка огнестрельным оружием до самых зубов, снующие и высматривающие что-то тут и там стража города. А когда мы уже приближались к постоялому двору, или же местная гостиница, как назвал ее Иван, ко мне пришло неизвестное чувство, что я вновь окунулся в атмосферу насквозь прогнившего и холодного мировина. Настолько вся эта отличающаяся от обыденной земли обстановка напоминала мне о моем старом мире. Теперь понятно, почему здесь царили свои законы. Знать, простолюдины, богатый, бедный, воитель, маг. Ничего такого более не было. Здесь находились только изгой. А вот стоило покинуть территорию пятна, И все обиды и недоразумения могли вернуться, но в большинстве своем разрешались прямо на месте, по устоявшимся еще со старых времен законам и правилам. Смачной кровавой даракой, смертельной схваткой или же откупом слабой стороны. Хоть такое и случалось, но достаточно редко. Поэтому многие подавались в изгои сформированной группы. Вот только группы тоже были порой неравны. Группа одаренных и группа воителей. Несопоставимые силы. Но случалось разное. «Зиантар, это здесь!» — указал рукой Лисин на весьма солидный постоялый двор, сверяясь со своими заметками. Даже сейчас могу сказать лишь по кричащему названию Тулаевский, кому он принадлежал. И подобных заведений здесь было несколько по всему полюсу изгоев. «Твою мать! Наконец-то!» — выдохнул устало Леоня, оттягивая ремни на рюкзаке и разминая спину. Снаряга меня убивает! Не ной! гаркнул от того Соловьев, приложив локтем в бок. Мы еще даже в пятно не попали, а ты уже сопли распустил. Так я это, возмутился с Лубкой Костров. Для приличия? За мной, скомандовал я. Сегодня отдыхаем, за дела беремся завтра. Внутри тоже все оказалось постать мировину. Магические светильники и даже в некоторых местах магические факелы. Большой зал отдыха для местных изгоев, где уже выпивали и цедили алкоголь несколько групп авантюристов, перешептываясь о чем-то между собой. Даже прислушиваться к ним не хотел. Но одна из группировок горланила так, что уши вяли. А самое главное была нужная нам барная стойка, которая, по видимому, еще и была чем-то наподобие, как здесь принято говорить, ресепшена. К ней сразу и направился, а за мной и мои ветераны. На ночлег пять комнат будет, сходу начал я. Места у нас всегда есть. Хмуро ответил то ли местный пожилой бармен, то ли хозяин заведения. Вот только кольцо младшего бездуховного рота и на руке говорило о многом. Молодец, все-таки Рот Тулаевых умеет подбирать персонала. Порой освобождается еще быстрее, ведь постояльцы не возвращаются. Сколько? осведомился я. Триста за ночь. «Сколько, сколько?» — выпучил глаза Иван. «Триста». Впервые на хвором лице бармена засквозила улыбка. «И только наличными». «Что ж, цены подстать городу. А ведь на такую сумму семья простолединов из двух-трёх человек могла жить спокойно неделю». «Тогда на неделю по номеру на каждого», — после недолгих раздумий сообщил я барману. «Хм, неделю?» — усмехнулся вопрошающая рота с легким удивлением. «Не слишком ли ты самоуверен, парень? Берут максимум на два-три дня. Пито место капризное. Сегодня жив, завтра мертв. Вдруг деньги на ветер?» «На неделю по номеру, на каждого», — повторял негромко я, глядя тому точно в глаза. как знаешь», — хмыкнул равнодушно он. «Десять пятьсот». Я уже было полез во внутренний карман защитно-тактического костюма. как вдруг сзади зазвучал весьма подвыпивший, но с нотками висели гнусавый голос одного из горлопанов. «Я смотрю, в последнее время свежее мясо стало слишком самоуверенным вы богатым, да и одетого все навехонькое, прям-таки как шлюхи в публичном доме». И как по волшебству компашка, от которого он оторвался, поддержала его слова громогласным хохотом. Лишь через пару мгновений я понял, что в зале отдыха повисла тишина. Кроме стайки пьяных идиотов, остальные несколько групп с интересом и улыбками наблюдали за происходящим. Лёня уже порывался что-то ответить, но того почти мгновенно остановил Вадим и Ваня, кивнув на меня. — Бездна! Да нас, похоже, как новеньких изгоев, хотят взять на слабо взрослые, повидавшие жизнь дяди. Ну что за банальщина? — А тебе, смотрю, больше всех надо, пёс шелудивый. Усмехнулся я, поворачиваясь к нему лицом, а взгляд сразу зацепился за его перстень. Старше витязь с третьим спектром. Неплохо. Хорошо, что я взял привычку с жандармов и ношу перстень повернутым внутрь. «Мальчик, а эти четыре девочки твоя охрана?» зуба скалился мне мужик лет сорока в потертом доспехе военного стеновика, указывая на моих ветеранов. «Мал ты еще для пятна, вали по-добру, по, по здорово. «И не забудь заплатить дяде за жизненный урок!» «Эти девочки запинают твою вонючую тушу до потери пульса за несколько секунд, крутой мужик. Так что сеть на место, грязное треби и не отсвечивай!» Лениво произнес я, вновь оборачиваясь обратно, и передавая деньги бармену, который с довольной и молчаливой ухмылкой наблюдал за дешевым представлением, но оплату принял резво. — Либо забейся в самую грязную мелкую дуру в пятне, чтобы я тебя не нашел нинароком. Иначе твои потроха будут собирать по этому залу, а твои гогочущие дружки будут бежать отсюда на всех парах, роняй Какой дерзкий щенок! Неужто дворянчик, и мне повезло? — хохотнул радостный изгой. — От мамкиной на небось, не бойся оторвался, своих нянек для поддержки притащил. Раздраженно выплюнул он в пьяном угаре, делая несколько шагов мне навстречу. «Пошли вы, мелкий выродок! Научу тебя манеру!» И тут бросил мне под ноги монету. «Проведу тебе боевое крещение, если жив останешься!» Толпа в зале радостно загомонела и заулюлюкала. «Ведь на языке изгоев это значит, что мне бросили вызов. если отказаться, я должен выплатить ему компенсацию». деньгами, снаряжением или добытым из пятна. «Бездна, я ведь всего час здесь, но вынужден признаться, мне уже нравится эта обстановка, хорошее место». «Ну, пойдем, выйдем, кухаркин сын», — хмыкнул я, сбрасывая с плечи рюкзак, который сразу перехватил подоспевший Вадим. И почти следом за нами веселящейся и радостной вереницей направились несколько скучающих до этого групп. Похоже, полис из Гойфа и моя заскучавшая рианорская сущность смогут поладить.